Глава четырнадцатая. Дорога. Кони всхрапывали от долгой скачки и задыхались. Моросил мелкий как мука дождь, отряд Майсгрейва вот уже несколько часов быстрой рысью двигался на юг. Копыта лошадей выбивали глухую дробь по плитам старой римской дороги. В то утро, сразу после пожара, едва они вернулись на постоялый двор, Майзгрейв велел спешно собираться в дорогу. Это вызвало изумление, люди едва держались на ногах, кое-кто был обожжен, одежда у всех была грязная и пропиталась сажей и гарью, большой том заметно прихрамывал, у Гарри багровели щека и скула, а шепелявый Джек нянчил свои покрытые волдырями ладони. Обычно приказания Майс были равносильны закону. И хотя в пути допускались мелкие вольности и поблажки, рыцарь никогда не позволял перечить себе. Однако на этот раз... Хоть возражений и не последовало, никто не сдвинулся с места. Все угрюмо молчали. Тогда Майс Грейв завернул рукав и показал рубленную рану от меча чуть выше локтя, на которую он лишь недавно положил немного корпии. «На меня напали во время пожара, и спасся я лишь по чистой случайности. Один из нападавших, судя по всему, тот человек, который следует за нами со своими людьми от самого Йорка». Ежели мы выйдем прямо сейчас, пока еще никто не опомнился, мы сумеем оторваться. Тогда я передохнем». И вот теперь они гнали лошадей, лишь порой переходя на рысь, чтобы дать животным отдышаться. Майс Грейв казался железным. Он словно не чувствовал тяжести доспехов, не был голоден и утомлен до предела, не кровоточила его рана. Анна ехала бок о бок с Оливером. Как-то само собой вышло, что она взялась опекать его. Во время сборов помогла затянуть кольчугу, во дворе подвела лошадь, и теперь они все время держались рядом. Анна покосилась на юношу, на нем поблескивал шлем отца. Налобник был опущен и скрывал верхнюю часть лица. Щеки Оливера были мокрыми, и Анна не могла понять, то ли это дождевая влага, то ли слезы. Девушка вздохнула и поежилась. Противный дождь сыпал, не переставая. Сегодня утром, пока Гарри седлал коня, Она сбросила вчерашний насквозь пропаленный камзол и надела этот из черной кожи, туго перетянув его в талии широким поясом. На плечи девушка накинула широкий войлочный плащ. Поднялся сильный ветер, немного разогнавший тучи, дождь поутих. Отряд ехал по вершине пологого холма. Внизу расстилалась волнистая, простиравшаяся до самого горизонта равнина, вся в буковых рощах и крутых пригорках, между которыми лежали полоски полей. Анна вновь пришпорила лошадь, которая и без того была в мыле. Какая-то тяжесть угнетала ее душу. «Мы едем четвертый день, а смерть словно крадется по нашим следам, утаскивая то одного, то другого, чей черед завтра, а может, уже и сегодня?» Анна чувствовала, что гибель любого из этих людей причинит ей боль. Она знала их всего несколько дней, но эта изнурительная дорога и пережитые вместе опасности сблизили их». Они стали ей понятными, пожалуй, даже более понятными, чем подруги по монастырю, о которых она почти и не вспоминала с тех пор, как покинула тихое аббатство и пустилась в этот головокружительный путь. Девушка снова окинула взглядом окружавших ее ратников, и сердце ее сжалось от дурного предчувствия. «Кто из них?» — невольно задавала она себе один и тот же страшный вопрос. Она видела Оливера, затем перевела взгляд нанесшегося впереди Майс Грейва. А вот и Патрик Лейден. Его панцирь сверкал даже при свете хмурого дня. Патрик был опрятен и, как заметила Анна, не упускал возможности начистить до блеска свои доспехи. Все его снаряжение, от носков высоких сапог из красной кожи до отполированного шлема, отличалось каким-то щегольским изяществом. Ехавшие следом братья Батцы рядом с Патриком казались едва ли не заморашками. Их чешуйчатые панцири потемнели от смазки, одинаковые стальные каски были надеты поверх старых кольчужных наплечников. Со спины братьев можно было бы перепутать, если бы Фрэнк не выглядел гораздо массивнее Гарри. За ними трясется на коренастом кауром жеребце Большой Том. С ним рядом довольно комичная фигура, Том Малый, болтающийся в огромном непомерке седле на высокой рыжей пегой кобыле. Анна знала, что Большой и Малый побратимы. Не раз попадали вместе в жуткие переделки, но, выручая друг друга, остались целы и невредимы. Они и свадьбы сыграли в один день, а их невесты были сестрами близнецами. Замыкал отряд шепелявый Джек. Его горбоносый рыжий конь сдавал, хрипел и задыхался. Стальная каска с широкими полями затеняла худое лицо со впалыми щеками. Верхние зубы Джека сильно выдавались вперед, так что верхняя губа нависала над нижней, как у зайца. Анне казалось, что от этого он и шепелявил. Путники миновали покрытый нежной голубоватой зеленью альшаник на вершине холма и стали спускаться. Кони шли тяжелой рысью. В долине среди лугов извивалась небольшая речка с дуплистыми ивами по берегам. За переправой дорога раздваивалась. Та, по которой они ехали, римская, мощная, уходила на юг. Другая же проселок, огибая рощи и возвышенности, вела на запад. У реки виднелась приземистая каменная башня. Подъемный мост завис высоко над водой. На шум из башни вышел мостовой стражник, нахлобучивая на ходу каску. По-видимому, его оторвали от трапезы, и он, что-то дожевывая, стал опускать бревенчатый пролет. Однако Майс Грейв остановил его. «Погоди, добрый человек, скажи, куда ведет этот путь?» И он указал рукой в железной перчатке на римскую дорогу. «В Кембридж, сэр. Это прямая кембриджская дорога». Филипп кивнул. «А другая?» «Это на Лестер». Филипп снова кивнул и, указывая на белеющие за рощей на холме высокие стены, спросил. «А это что за строение?» «О, это богатый цистерианский монастырь. Он-то и взимает пошлину за проезд по этому мосту». Филипп на мгновение задумался, а затем, достав из кошеля деньги, вложил в ладонь стражника несколько золотых монет. Тот обомлел от неожиданной щедрости, а рыцарь сказал. Это для того, чтобы ты направлял любого, кто будет расспрашивать о нас, по Кембриджской дороге. Кто бы не спросил, скажешь, что мы во весь опору стремились на юг, а мы пока погостим в монастыре. Если сделаешь, как я приказал, то вечером получишь еще столько же. Стражник расплылся в кривозубой ухмылке. Как не понять, благородный сэр, времена от нынче беспокойны, то Йорки, то ланкастерцы все исполним, как велено, клянусь спасением души. Майсгрейв со своими людьми пересек луг и поднялся к монастырю, укромный, отделенный от мира высокими стенами обители, с изящной церковью и многочисленными службами. Здесь было решено наконец-то сделать остановку, дать путникам и лошадям отдохнуть и подкрепиться. Спрыгнув у монастырской конюшни с седла, Анна уже по привычке бросила повод Гарри, но ее остановил Майсгрейв. «Погоди, Аллан, пусть братья-монахи поскорее окажут ему помощь!» Повернувшись к младшему из бацев, он спросил. «Что, не до шуток, бедняга Гарри?» Тот уныло развел руками. «Хорошие шутки. Такие рубцы от ожогов остались. Ни одна красотка меня теперь любить не станет». Вся его щека от скулы до подбородка была покрыта сочащимися багровыми волдырями. Анна смотрела на него с жалостью и невольным восхищением. «Какое же нужно мужество, чтобы молча сносить такую боль!» Гарри заметил этот взгляд и, попытавшись улыбнуться, сказал. «О, если хоть одна девчонка гляньт на меня, как мастер Аллан, значит, не совсем уж я и пропащий. Э, да что там, плюну на любовь и подамся в монахи!» По приказу Майс Грейва Анна задержалась на конюшне проследить, чтобы посушники коньхи, как следует растерли лошадей и задали им овса. Кони были в мыле, и лишь кумир выглядел так, словно совершил не слишком утомительную прогулку. «Удивительное животное», – подумала Анна, любуясь конем. Она стояла, прислонившись к косяку двери, охваченная полудремой от усталости. Старый монах с пушистым седым венчиком вокруг танзуры мягко взял ее за локоть и провел узкими коридорами в трапезную, где под низкими сводами уже сидели ее спутники. Рядом с Анной снова оказался Оливер, и девушке стало даже неловко от того, как она набросилась на еду, в то время как юноша едва прикасался к пище. Впрочем, остальные с такой же жадностью поглощали кашу, стуча ложками одонцы деревянных тарелок. Ратники же сбросили доспехи, и их прожженная во многих местах пропахшая дымом одежда напоминала о событиях минувшей ночи. Анна заметила, что у Гарри и у других воинов уже появились чистые повязки с целебными мазями, а шапелявый Джек, у которого перебинтованы обе ладони, Ест неуклюже держал ложку кончиками пальцев. И тут Оливер, отложив ложку, вытащил из-за пазухи свирель отца и тихонько наиграл на ней резвый мотивчик пьяного монаха. Залихватская мелодия прозвучала печально. Свирель словно всплакнула о своем хозяине. Перестук ложек, как по команде умолк. Повисла тишина. Никто не поднял глаз на Оливера, словно стыдясь своей живой силы, своего жадного желания жить. Коротко вздохнув, Оливер отложил свирель, и вышел из комнаты. Минуту спустя за юношей последовал Майс Грейв. Фрэнк Батс тяжело выдохнул. «Оливер рано остался без матери. Старина Бен заменил ему всю семью. Упокой, Господи, его добрую душу!» Внезапно глухо прозвучал голос Большого Тома. «Когда погиб угрюмый Вил, я сказал, что еще не раз отпоют отходную по нашим». Его побратим разозлился. «Я бы на башке твоей отзвонил за упокой. Что ты каркаешь? Можно подумать, что у тебя в пограничье мы каждый день не рискуем жизнью. Много ли таких в гнезде орла, кто, служа Майс дожил до седых волос?» «Немного», — согласился большой Том. «Служить у хозяина рискованно, зато и почетно». «И не безвыгодно», — добавил Патрик Лейден. «Своим солдатам сэр Филип платит три пенса в день. Сюда же еда и кров, да и все то, что возьмешь во время набега». А если кто отдает Богу душу, заметил шепелявый Джек, семья погибшего не пойдет побираться. У Бена был только Оливер, угрюмо сказал Фрэнк. Я слышал, как сэр Филипп заказал настоятелю три молебена за упокой души Бена Симела, Хотя то, что сделано, сделано по Божьему изволению, и Бен, спасая чужое дитя, заслужил прощение грехов и место в раю, скрипнула дверь. Вернулся Майс Грейв, и трапеза возобновилась. После еды стала клонить в сон, и монахи повели путников отдохнуть. Анна шла позади всех по узкой галерее, глаза ее слепались, и от усталости она спотыкалась через шаг. Издали доносилось негромкое протяжное церковное пение. Миновали какую-то притворенную дверь в полумраке часовни, перед распятием молился Оливер. Анна приблизилась к нему. «Тебе тоже надо отдохнуть, побереги себя!» Но юноша только отрицательно помотал головой. Добравшись до кельи, Анна тщательно вымылась прохладной водой, которую услужливые монахи оставили для путников. Потом надела чистую рубаху и рухнула в постель, обхватив набитую сухой травой подушку, от которой исходил дурманящий дух. Понимая, что его люди бесконечно утомлены, Майзгрейв дал всем поспать подольше, рассчитывая после этого ехать всю ночь. Сам же поднялся раньше других, расспросил про дорогу, купил у монахов кое-какой снеди и целебных мазей и лишь после этого велел будить отряд. Сборы были короткие, но с выступлением задержались, решив исповедоваться и получить отпущение грехов у доброго настоятеля. На дворе снова моросил дождь, ближние поля и рощи были затянуты мглистой пеленой. Уныло, глухо, сыро, с полей тянуло холодным ветром, В такую слякоть не хотелось никуда ехать, Хорошо бы, попивая подогретый эль, провести время у теплого камелька, в котором весело потрескивают дровишки. Заходя ненадолго в исповедальню, путники потом закутывались в плащи, надевали каски и шли на конюшню к своим лошадям. последней исповедовалась Анна, задержавшись дольше остальных». Тогда же, получив наконец отпущение грехов, она накинула на плечи свой длинный волочный плащ и в припрыжку сбежала по лестнице, отец-настоятель, приоткрыв узкую створку окошка, долго вглядывался в отъезжающих. И хотя священнослужитель выглядел невозмутимым, он был глубоко взволнован исповедью девушки. Подумать только, этот лихой паренек в высоких сапогах с отворотами и арбалетом за плечами «женщина», Добрый настоятель даже перекрестился, когда она рывком взвелась на коня и с гиканьем погнала его по склону, догоняя спутников. Когда отряд спустился к переправе, Филипп узнал от мостового стражи, что, как он и предполагал, через малое время по их следам промчался отряд, во главе которого находился закованный в броню рыцарь на покрытом шахматно-клетчатой попоной коне. Этот рыцарь подробно расспросил стражника об отряде Майзгрейва, и тот, как и было велено, направил преследователей по Кембриджской дороге. Майзгрейв вознаградил усердие стража, именовав мост, во главе своего маленького войска направился по дороге в Лестершир. Вокруг простиралась пустынная равнинная местность. Зарослей было мало, только редкие живые изгороди окружали бесконечные поля, засеянные ячменем, горохом и фасолью. Эта земля оказалась плодородной, потому Анну и девили нищенские крестьянские домишки, крошечные лачуги, сложенные из смеси глины, соломы и навоза. К ночи они миновали Лестер, главный город графства, и продолжали ехать далее, сделав только две короткие остановки, чтобы задать корму лошадям. Под утро дождь утих. Путники достигли леса и теперь двигались по размытой лесной тропе. Было тихо, только с деревьев со звоном падали капли, дочавкала да грязь под копытами лошадей. Темнота стояла такая, что Майсгрейв велел зажечь факелы. Он оглядывал местность, надеясь увидеть какие-нибудь признаки жилья, где бы они смогли сделать привал, хотя вряд ли в этой глуши можно было рассчитывать встретить человеческое жилье. Но вскоре они выехали на лесную поляну, на которой выселись развалины небольшой часовни с местами провалившейся крышей которые поддерживали замшелые остатки стен. Над порталом возвышалась крохотная колоколинка, где болтался забытый надтреснутый колокол. Ветер раскачивал его, и когда порыв оказывался достаточно сильным, колокол звонил. «Ну что ж, какая они есть, но крыша!» — сказал Майс Грейв, и, взяв из рук Патрика факел, шагнул под своды часовни. Тотчас целая стая летучих мышей с отвратительным писком заметалась при свете факела, едва не погасив пламя. Отмахнувшись от них, Майс поднял огонь повыше и огляделся. В Часовне было почти сухо. Через полчаса жарко пылал костер, и озябшие воины, разместившись вокруг, уплетали вяленую рыбу, репу и лепешки. От мокрых дров валил густой едкий дым, частью уходивший в отверстие в крыше, а частью висевший под сводами и разъедавший глаза. Перекусив оба Тома, братья Батцы и Оливер растянулись прямо на каменном полу часовни и тотчас уснули не потрудившись даже снять доспехов. У костра остались чистившие оружие Патрик Лейден и Анна, которая никак не могла согреться и куталась в плащ, придвинув озябшие ноги в мокрых сапогах чуть не к самому огню. Филипп вышел на воздух. Небо уже серело, близился рассвет. После продымленной часов неприятно было вдохнуть прохладный лесной воздух. На поляне, насытившись двойной порцией овса, усталые кони дремали, положив головы на шеи друг друга. У стены... Опершись на копье, стоял шепелявый джек. Филипп окликнул его. «Если почувствуешь, что засыпаешь, разбуди следующего. Только Оливера не трогай. Парень не спал в монастыре». Когда он вернулся в часовню, дым по-прежнему клубами плавал под крышей. Воины храпели. Патрик Лейден, аккуратно сложив свое снаряжение под стеной, посапывал на куске сидельного войлока. Филипп заметил, что Аллан все ворочается на камнях, пытаясь закутаться поплотнее. Рыцарь, Присел рядом. Что, не спится? Из-под плаща смотрело усталое, осунувшееся лицо мальчика. Зубы у него выбивали дробь. Никак не согреешься, малыш. Алан закрушенно покачал головой. Все такое мокрое. Да и эти чертовы камни. Филипп усмехнулся и потрепал паренька по вихрам. Затем вышел и вернулся с пушистой волчьей шкурой. Выбрав у огня место поровнее, он разостлал ее и кивком подозвал к себе Алана. «Иди сюда. Вместе теплее. Давай сюда плащ». Анна приблизилась. Она так растерянно смотрела на рыцаря, что он рассмеялся. «Что же ты? Не бойся, не съем!» Он улегся и, потянув Анну за руку, уложил ее рядом. Голова девушки оказалась у него на плече. Филипп поплотнее укутал ее полой плаща и приобнял. Анна лежала, вытянувшись в струнку, боясь пошевелиться. Она была буквально оглушена этой негаданной близостью с рыцарем. Филипп негромко сказал, «Ты молодец, мастер Аллен. Впервые увидев тебя у епископа Йоркского, я принял тебя за неженку, но теперь так не считаю. Ты умеешь побеждать и страх, и голод, и усталость. Я наблюдал за тобой и остался доволен. А еще я видел, как ты менял повязки моим людям. Ты умеешь врачевать? Я долго жил при аббатстве Киркхэм, сэр. Там и выучился». В костре потрескивало и шипело. Филипп сонно пробормотал. «Киркхэм. Богатое аббатство. Говорят, там по сей день пребывает первая невеста короля, Анна Невель. Ты не встречал ее там?» У девушки в горле запершило. «Нет», — сипло ответила она. Филипп больше ни о чем не спрашивал ее, и через минуту по его ровному дыханию Анна поняла, что рыцарь спит. Она же ничего не могла с собой поделать, сна как не бывало. Лежа рядом с человеком, к которому ее неудержимо влекло и за которым она готова была последовать хоть в преисподнюю, Анна улыбалась в темноте. «Что бы подумала об этом моя добрая настоятельница, матушка Агата? Но, при чистой дева, я ни капли не раскаиваюсь в этом. Больше того, нигде и никогда не было мне так хорошо и покойно, как сейчас, рядом с Филиппом». Девушка счастливо вздохнула. Она слышала мерные удары сердца Майс Греева, а его дыхание касалось ее волос. Анна осторожно положила ладошку на его широкую грудь. Быть с ним так близко, спать в его объятиях. Сильный, уставший мужчина, рядом с которым она лежит. Но ведь он-то и не догадывается, что подле него молодая женщина. А если б знал, то как бы поступил? Анну охватило любопытство, страх сменился каким-то сладким, томящим чувством. Сердце часто забилось, дыхание стало прерываться. Она поглубже вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Когда судьба разлучит нас, и я опять стану принцессой из рода Невели, а ты простым рыцарем из пограничья, я буду всегда помнить эти минуты, когда мы лежали так близко, и ты согревал меня теплом своего тела. Но это время еще впереди, а пока я счастлива, просто счастлива». Неожиданно Анна вспомнила вчерашнюю плесунью, но воспоминание прошло стороной. Она видела, как небрежно рыцарь простился со своей мимолетной возлюбленной. Танцовщица подбежала к уже сидевшему в седле Майзгрейву и, умоляюще улыбаясь, стала что-то торопливо говорить. Рыцарь кивнул и хотел было ехать, но девушка опять удержала его. Тогда Майзгрейв не спеша, отсчитал несколько монет и высыпал их в ее ладонь. Девушка замерла. Казалось, не этого она ждала от всадника, но Филипп, больше не взглянув на нее, выстрелил свой отряд и пришпорил кумира. Анна потерла щекой о плечо спящего рыцаря, сейчас, когда они были далеко, и ее ревность угасла, она могла согласиться с тем, что не было на редкость хороша, а согласившись, простила Филиппа. Рассвело. Загомонили лесные птицы, Анна видела, как, едва держась на ногах, вошел шипелявый Джек, растолкал большого Тома и, отправив его в караул, повалился спать. Анна лежала тихо, как мышонок, а минуты счастья текли и текли, пока она не уснула. Разбудила ее, поднявшийся вокруг возня. Анна села, сонно тараща глаза. Ратники торопливо собирались в дорогу. Девушка сладко потянулась и поискала глазами Майс Греева. Он, уже в доспехах и шлеме, стоял рядом с конем. Мельком взглянув на нее, рыцарь приветливо подмигнул ей и стал отдавать какие-то распоряжения. Снова весь день они провели в дороге. Ближе к полудню опять стал накрапывать дождь. Сделали остановку на постоялом дворе. Расспросив дорогу, узнали и о том, что вступают на земли, где бароны, сторонники Алы и Белый Рос ведут настоящую войну, совершая набеги на владения соседей, жгут селения, угоняют скот, а заодно не гнушаются и разбоем на дорогах. Но путникам на этот раз повезло, и к вечеру, безо всяких происшествий, они достигли графства Нортгемптоншир. Ночь застала их в пути. Вокруг не было ни единого огонька, это было вовсе не кстати, так как дождь все усиливался, поднялся ветер, который превратился в настоящий ураган. Грохотал гром, молнии рассекали во все стороны аспидное небо. Тропа петляла между лесистых холмов и вскоре совсем затерялась. Теперь путники двигались наугад, их лошади брели, поминутно оскальзываясь и испуганно шарахаясь, небо, казалось, обрушивалось прямо на головы. «Проклятие!» — цедел сквозь зубы Майс Грейв. «Не доставало еще и заблудиться в такую собачью погоду!» Полыхнула молния, и в ее призрачном свете Майзгрейв Грейв увидел невдалеке высохшее черное дерево, на котором ветер раскачивал тело весельника. Тотчас вновь все затопило тьма и прогрохотал чудовищной силой гром. Конь под Майс присел на все четыре ноги и испуганно заржал. Рыцарь погладил его по мокрой шее. «Успокойся, дружище. Не все так плохо. Если там на ветке болтается какой-то грешник, значит, вблизи есть жилье тех, кто всунул его в петлю. Выручай, приятель!» Благородный конь, почувствовав, что по воде опущены, навострил уши и прянул в сторону, увлекая за собой остальных лошадей. Садники пересекли топкое поле и оказались у подножия поросшего соснами холма. При новой вспышке молнии Майсгрейф разглядел, что здесь прячется крохотная деревушка. Дюжина лачуг, ограды из жердей, покосившаяся церквушка. Филипп спешился и постучал в первую же хижину. Через какое-то время за дверью мелькнул тусклый свет, и сиплый старческий голос осведомился, кто в столь позднее время тревожит сон добрых христиан. «Открой нам, добрый человек! Мы честные люди, избились с дороги, а погода сам видишь какова! Клянусь, мы не причиним тебе зла, а если пустишь переночевать, то и вознаградим на славу!» Дверь. Осторожно приотворилось, показалось благообразное морщинистое лицо старика, державшего в высоко поднятой руке фонарь. Увидев мокрого до нитки рыцаря и толпящихся за ним людей, старик сокрушенно покачал головой. «Простите, добрые люди, я бы с превеликим удовольствием впустил вас к себе, но наш барон строжайше запретил принимать каких-либо путников. Любого, кто окажет гостеприимство в наших краях, ждет суровое наказание». — Что за безбожный у вас господин, отдающий подобные приказы? — О, сэр-рыцарь, мы, ничтожные поселяне, не должны сетовать на своего хозяина, но право оказывать гостеприимство имеет лишь он, причем за немалую плату. Если вы поедете вдоль деревни и минуете вон тот лесок, то окажетесь прямо у замка Фарнем. — Благодарю за совет, добрый человек, но скажи, чьи это земли и кто ваш господин? «Наш сеньор, богатый и могущественный барон, сэр Мармадюк Шенли, да хранит его Господь!» Дверь захлопнулась, и Филипп вернулся к ратникам. При звуках этого имени в его памяти всплыли залитое солнцем ресталище в Йорке и рыцарь, упорно пытающийся вырвать из его рук победу. Когда люди Майсгрейва узнали, в чьих владениях находится, они озадаченно переглянулись. «Клянусь а бедней, начал было Фрэнк, — «я бы не стал искать гостеприимство у сэра Мармадюка. Не лучше ли нам позаботиться об ином крови?» Филипп на мгновение задумался. Ветер хлестал, налетая свирепыми порывами, так что окрестные сосны едва ли не стлались по земле. Измученные кони стояли, свесив головы и опустив уши. «Нет, вперед», — сказал рыцарь, поднявшись в седло. В конце концов, и мы, и наши лошади без сил, а погода не располагает к дальним прогулкам. Замок барона Шенли – единственное близкое пристанище. Сэр Мармадюк носит рыцарскую цепь и шпоры, и он не посмеет поступить дурно спутниками, попросившими его о гостеприимстве.